Филипп Ромашин, директор УАСС. Центр оперативного управления секторами занимал первый этаж здания УАСС и представлял собой один зал, разделенный прозрачными перегородками на семь отдельных помещений по числу секторов. Я направился в левое крыло зала, которое почти полностью занимал сектор планетарной службы Земли, самый большой из всех. В квадратном помещении было прохладно, пахло сеном и цветущим кипреем. Три сотни панелей пандармов, установленных 15 рядами, то показывали какие-то участки земной поверхности или морские глубины, то превращались в черные доски, по которым снизу вверх текли потоки цифр, символов, световые стрелы, бланк сообщений, схемы и строки приказов. Тишина в зале стояла почти полная. Аппаратура здесь работала на мысле приеме, а не звуке. Три стены помещений занимали ВСПС. Видеосистемы первого сигнала о катастрофах, авариях и несчастных случаях. У центрального ВИОМа меня встретил Калашников. Мой второй заместитель. Высокий, слегка сутулый, с большой головой и крупными чертами лица. Только что пришел ответ. Тропосфера и стратосфера по данным метеоконтроля чисты. Ретроспективный анализ на полгода назад тоже ничего нового не выявил. Но есть масса метеоштрихов по выражению главного синоптика, с которыми еще предстоит разобраться. Я кивнул. Нашел на плоскости командного пульта нужный сенсор и вем распахнулся на всю ширь акватории Балтийского моря. Проверили институты. Физики никаких экспериментов не проводили в момент трагедии на Ховенвипе? Проверили. Ни один из проводимых на Земле, под Землей и над Землей экспериментов не совпадает по времени, месту проведения и последствиям, ни прямо, ни косвенно. Данные по Луне. Луной занимается Егоров. Он в секторе СПАС. Я включил связь с сектором периферийной ветки аварийно-спасательной службы. Станции СПАС вылавливали сигналы тех аварий, которые не могла достать система постов оперативного дежурства. Егорова. Слушаю, появился в Малом Виоме Толстяк Егоров, начальник техцентра управления. Что нового по Луне? «Прощупали весь шарик. Нашли следы старой шахты, посадочной площадки. Но взрыв там был мощный. Воронка диаметром около 3 километров. Ничего, конечно, не осталось. Правда...» Егоров пожевал нижнюю губу. Эксперты при анализе обнаружили в воронке мизерные следы 126-го элемента «Магия». Может, хоть это что-то даст? Магия? Именно. Как вы знаете, в число элементов, составляющих все тела Солнечной системы, этот дважды магический элемент не входит. Более того, по данным астрофизиков, он не обнаружен нигде в галактике. Магии можно получить в лаборатории, сказал Калашников. «Стоп», — сказал я, — «а 200 лет назад существовали такие лаборатории?» Егоров задумался. «По-моему, нет, но я уточню». «Хорошо, пришли мне информацию по магию». Я подключил к ВИОМу информканал и принялся читать сообщения о событиях на Земле за последние двое суток аварий было 7, в основном на автоматических заводах. Что меня всегда удивляло, случаев, относящихся к рубрике нарушение экоэтики, не выявлено совсем. Зато мелких региональных нарушений равновесия природа-технология обнаружилось около 300. Я поставил в последней записи значок особый контроль. И вызвал Лапару Игната и Гриффица. Виомы сработали почти одновременно, и рядом с моим генеральским креслом возникли кресла начальника американского филиала Аида и Лапары. Игнат явился в сектор самолично через минуту. Получил новые данные, сказал я, поэтому и вызвал вас раньше срока. Но сначала что у вас? «Удалось найти кое-какие интересные детали, помимо биотрансформации флоры», — начал Лопара. «И прочие чертовщины, если не сказать иначе». «Моему вызову он не удивился, из чего я сделал вывод, что он его ждал». «Наш фигурант розыска Золи раздваивается. Его трижды видели в двух местах одновременно». Вот как, нахмурился я, раздваивается? Может быть, КОТ? КОТ имитатор голографического призрака, не умеющего разговаривать самостоятельно. Да и работает аппаратура КОТ на расстоянии до 100 метров. В нашем же случае между обоими Золи было не меньше 300 км. километров. «Весьма интересно, и как вы себе это объясняете?» «Никак. Пока приняли к сведению, передали информацию физикам и экспертам, которые работают над созданием датчиков, могущих засечь демона в воздухе. Обещали утром представить первый экспериментальный образец». «Долго они копаются». Мне не понравилось выражение лица Игната. «А ну-ка, что там у вас стряслось? Выкладывайте!» Игнат переглянулся с Лопаррой. Потом Ян сказал. «На Дайниса Пурниекса было совершено нападение. Он нес найденный на Ховен-Випе радиопередатчик в лабораторию. Передатчик исчез. Личность нападавшего не установлена. Лапара мельком посмотрел на меня и добавил «Это еще не все, на Игната тоже было совершено нападение, вернее попытка нападения. Случилось это несколько дней назад, а сказал он только сегодня. Предполагаем, нападающий хотел завладеть картой подземных ходов Ховенвипа. Игнат виновато поежился под моим взглядом. Неужели так расслабился на земле, что перестал обращать внимание на мелочи? Забыл, что мелочей в нашей работе, как нетривиально подобное умозаключение, не бывает? Час от часу не легче. Вы хоть представляете, чем это пахнет? Сначала стрельба на Ховен Випе из дракона, теперь еще два случая. Почему до сих пор неизвестно, кто стрелял и нападал? «Поиск ведется», – тихо сказала Лапара, сжав побелевшие губы. «По всем данным, это дело рук одного и того же человека, а именно Золи». «Прекрасно. Осталось только выяснить это у него самого. Где он, кстати? Не знаете? А кто знает?» «Если не знает руководитель отдела безопасности, то зачем вообще этот отдел в управлении?» Лапара молчал. Игнат хотел что-то сказать в его оправдании, но я остановил его жестом. «С поиском Золи надо кончать. Объявите шторм. Поиск по системе, но найдите его. Человек не иголка. «А я думаю, не в нем дело», — все-таки вставил Игнат. «Вернее, не только в нем одном. Кто-то еще играет под него». Лапара поморщился. «Не торопись, Игнат. Раздвоение Золи еще не аргумент в пользу твоей идеи. Я считаю, что Золи овладел каким-то секретом лаборатории, что дает ему возможность гулять по земле безнаказанно, да еще и следить за демоном». Все его действия находятся за гранью человеческих возможностей. Нормального профессионала мы давно взяли бы. Коммуникационная служба трижды засекала его в Европе, и каждый раз он уходил от наблюдения. «Ну, насчет нечеловеческих возможностей ты преувеличиваешь», Игнат улыбнулся. «Реакция у него, прямо скажем, изумительная, но ведь и мы кое-что умеем». Он неуловимо быстро пригнулся, прыгнул через меня, сидящего в кресле, бесшумно приземлился и исчез. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. На самом деле он применил прием тень-невидимки. Один из самых трудных приемов тайбо школы Тигра, рассчитанных на скорость движений, ускользающих от наблюдателя. «Браво!» — похвалил Гриффиц и дважды хлопнул в ладоши. Игнат вышел из-за спины недоумевающего Калашникова. «Цирк!» — буркнул Лопара неодобрительно. «На самом деле он был доволен, а я подумал, что мой сын еще во многом ребенок, несмотря на возраст. Правда, мне тоже приятно видеть его в форме». Так, подвел я итог своим размышлениям. По Золи, службе коммуникации подключить к его поиску все оперативные отделы. Проанализировать его раздвоение и, если факты подтвердятся или повторятся, срочно собрать Совет Безопасности с привлечением Академии Наук. Теперь по демону. Есть что-нибудь новое? Почти ничего, угрюмо сказал Лапарра. Смерть людей Шерстова не оставляет сомнений, что в момент их появления на Ховен Випе демон вырвался из бункера Суперхому на волю. Помните акт медэкспертизы? Смерть наступила от внезапной остановки сердца. По мнению медиков, остановка сердца могла произойти и от громадной энергопотери, то есть чистильщики попали в зону поглощения энергии демона. «У стажера есть гипотеза», — сказал Игнат. «Демон — это черная дыра человеческого зла. Она поглощает все отрицательные эмоции людей, и в зоне ее действия ускоряются события, идущие человеку во зло». «Поэтическая вольность, не более», — произнесла пара, «Но мысль заслуживает внимания». Ведь из ОЛИ зачем-то понадобился биоизлучатель с усилителем эмоций. Больше у меня ничего нет. Усилитель эмоций, кажется, используется только в медицине. Верно, при лечении угнетенных состояний и депрессий. Ясно. Что у тебя, Мартин? Гриффитс по привычке выпятил толстые губы. Нам удалось сохранить часть документов второго вскрытого контейнера. Эксперты разбираются в записях, но кое-что уже расшифровано. Лаборатория экспериментировала на людях, причем весьма своеобразно. Их по одному и группами скармливали демону с разных сторон через окна проницаемости в его оболочке. Таким образом, экспериментаторы искали ключ к управлению демоном. Откуда ясно, что демон не является изделием лаборатории? Он откуда-то привезен на Ховенвип. Список прошедших демонов включает 644 фамилии. Выживших после этого насчитывается 95 человек. Из них 60 умерли в течение месяца после эксперимента. В зале установилась тишина. Все работники ВСПС, Лапара, Калашников и Гнат потрясенные молча смотрели на Гриффица. Молчал и я, хотя давно знал, что пределов цинизму и человеконенавистничеству ученых-убийц эры капитализма не было. «Это все, что удалось прочитать?» – тихо спросил Лопара. «Нашли они ключ к управлению демоном? И что он такое?» «По-видимому, нет, хотя прямых доказательств, подтверждающих мой вывод, не обнаружено. Кстати, в бункере, где предположительно находился демон, химики обнаружили следы магии». Еще несколько минут назад слова Мартина были бы для меня сюрпризом. Теперь же я только кивнул в ответ, убедившись в своем предположении. «Спасибо, Мартин», — сказал я. «Хорошо, если бы вы сообщали мне новости сразу, а не сутки спустя. Теперь я могу определенно сказать, что такое демон». Это объект Зеро. Молчание длилось минуту. Потом Лопарро мыкнув, вскинул глаза. «Считаешь, объяснил, что такое демон?» «Объяснил, просто вы этого еще не видите. Дело в том, что по моему заданию было проведено обследование местонахождения шахты фирмы «Демоны мрака на Луне». «Там тоже обнаружен магий». Плюс к этому последние данные Мартина о том, что демон привезен на Ховенвип, а не создан в лаборатории. Отсюда и вывод. Объект Зеро был привезен на Землю, и спустя сто с лишним лет вырвался на волю как демон. Я отметил время. Пора заканчивать внеплановую оперативку. Подхожу к главному. Неизвестно, владеет ли ваш Золи секретом демона. Это мы узнаем, когда Чистильщик будет у нас. Но, по-видимому, мы выходим на контакт с внегалактическим разумом. Следы объекта Зеро магий, а он в галактике не обнаружен. Вот и считайте теперь, какова цена нашей работы. Локация со спутников и высотных ПКП поверхности Земли тоже ничего не дала. Значит, вся надежда на светлые головы физиков. Не обнаружим демона, сам дьявол не знает, что он выкинет в следующий... Я остановился, потому что работавший неподалеку Калашников вдруг сделал знак рукой. Операторы ВСПС рядом с ним запархали пальцами по клавиатуре пульта перебрасываясь с неслышными фразами. Наконец Калашников выслушал сообщение. Сказал. «Будем», и повернулся ко мне. «Авария под Новгородом. В реку обрушился мост с магнитопоездом. Есть жертвы. Патруль линейных уже пошел». Я оглянулся на Лапару и встретил его нестерпимо светлый взгляд. И вспомнил очень древнее стихотворение о потерянном времени. Пляс потерянного времени, дик зловещий не угас, Глаз потерянного времени, невзирающий на нас.